Глава семнадцатая. «Её отвезли в ближайшую больницу», — доложил Эндрюс Декеру и Уайт, опустив телефон. Они стояли перед зданием службы защиты Гамма. Когда Лансер повалилась, вызвали скорую и её увезли в бессознательном состоянии. Роу со своей свитой скрылась в надежных коридорах Гаммы, а Эндрюса с остальными сопроводил на улицу вооруженный охранник в форменном мундире. «Когда мы сможем с ней поговорить?» — спросил Деккер. «Не знаю», — Эндрюс развел руками. «Надеюсь, скоро». «А записи об угрозах?» — не унимался Амос. «Слушайте, Деккер», — огрызнулся Эндрюс. «Дама только что потеряла сознание. Надеюсь, она в порядке. Почему бы на минуточку не сосредоточиться на этом, а?» Деккер бросил взгляд на Уайт. Та в ответ с любопытством посмотрела на него. «С кем еще в гамме мы можем поговорить?» — настаивал он. «По-моему, только с этой Лансер», — ответил Эндрюс. «Из-за всей этой здоровенной, долбанной компании она единственная что-то знает», — недоверчиво спросил Ламос. «Вполне возможно», — парировал Эндрюс. «Принцип служебной необходимости». «Может, я здесь единственный параноик?» — поведал Уайт. «Но не кажется ли вам странным, что единственный человек, который что-то знает, валится трупом, даже не успев с нами заговорить?» «Ой, да бросьте! Это уже чуточку чересчур. Разве нет?» — не согласился Эндрюс. «Я к тому, что здесь мы имеем дело с легитимной публикой. Репутация у Гаммы безупречная». «А как же словацкие банкноты?» «И тот факт, что Каннек Роу родом оттуда», — не уступила Уайт. «Просто еще одно совпадение?» «И для протокола», — подхватил Деккер. «Я не верю даже в одно совпадение, а тем более в два». Эндрюс подрастерял свою уверенность. «Ну, это действительно странно, вынужден признать». По-моему, более чем странно. Это зацепка, которая просто криком кричит, сказал Уайт. Давайте не будем торопить события, проговорил Эндрюс. Не стоит терять время на преследование по ложному следу. Алну Дреймонту затолкали в глотку старые словацкие банкноты, начал перечислять Декер. Гаму основал субъект родом из того, что стало Словакией. Имя его дочери, по сути, словацкое, и у них есть офис в столице Словакии. Если все это совпадение, я подаю в отставку из ФБР и пойду на Гишом переворачивать бургеры на плите. Уайт фыркнула. Ладно, сдался Эндрюс, я с вами. Значит, все это нацелено на Гамму, и Дреймонта убили за то, что он там работал. А судья... Просто сопутствующий ущерб. «Нам надо определить, было ли убийство Дреймонта символическим», — пояснил Декер, «Или он был взят на прицел по иной причине, нежели его принадлежность к Гамме». «А как мы это выясним?» — поинтересовался Эндрюс. «Делаю свое дело. В какую больницу отвезли Лансер?» — спросил Деккер. «Не сказали». «Тогда сейчас же перезвоните и выясните, потому что когда начнется, мы должны быть там». Сделав это, Эндрю сообщил. «Ладно, я добыл инфу. Можем поехать прямо сейчас, тут недалеко». Через 20 минут они уже входили в больницу Хардена близ Корал Гейблс, высотой в четыре этажа и оборудованную куда шикарнее, чем любая другая больница, в которой Декер бывал прежде. Что за Харден? Полюбопытствовал Декер. Это частное учреждение, не из дешевых, доложил Эндрюс. И не говорите, здесь есть рестораны, СПА. Уайт указал на бегущую строку в вестибюле. Они подошли к регистратуре, где с ними поздоровалась молодая женщина в элегантном синем брючном костюме и белой блузке, сидевшая за пультом, отделанным черным гранитом и беновым деревом. Декеру заведение показалось больше похожим на пятизвездочный курорт, нежели на пристанище больных и страдающих. Чем могу помочь? осведомилась женщина. Эндрюс сверкнул бляхой. «Мы приехали повидаться с Элис Лансер. Она только что поступила». «Да, разумеется. Позвольте проверить». Сев за компьютер, она постучала по клавишам, глянула на экран и сообщила. «Она прибыла. Ее оформили и приняли, но, по-видимому, номер ее палаты еще не ввели в систему. Пожалуйста, присядьте. Я дам вам знать, как только это сделает». Текер посмотрел на нее долгим взглядом, прежде чем отойти и рухнуть в одно из кресел зоны ожидания. Уайт и Эндрюс присоединились к нему. «Уверен, много времени это не займет, заявил Эндрюс. «Уже заняло слишком много», — возразил Ламас, «и занимает все больше с каждой секундой». Уайт внимательно смотрела на него, то и дело бросавшего в сторону регистратуры взволнованные взгляды. Что вас занимает, Декер? Одно слово, а именно, настаивала Уайт. По-видимому. Встав, Амос подошел к стойке. Женщина подняла на него глаза. Да, пока никаких новостей. Почему вы сказали, что, по-видимому, номер ее палатки еще не ввели в систему? А, простите. Вы употребили слово по-видимому. Это предполагает некоторое замешательство или неопределенность. Ой, смутилась та. Ну, просто у нас довольно много свободных палат и сразу после приема назначают номер. А не могла процедура приема исключить получение палаты? Скажем, триаж? Э, может, ее просто отпустили домой? «Нет, записи в системе это не отражено». Уайт и Эндрюс присоединились к Декеру, когда тот спросил. «А что отражено в записи?» «Что она оформлена и принята, но палата не присвоена». «Раньше такое бывало?» — подключилась Уайт. «Хм, нет, то есть не очень часто». «А когда такое случается, то по какой причине?» — продолжал Декер. «Потому что пациент по какой-то причине отказался от приема, иначе говоря, выписался ВМР, вопреки медицинским рекомендациям». «А где осуществляется первичный прием? гнул свою Амос. «Нам нужно туда сейчас же». «Но вы не имеете права. Это только для Уайт». Явно так же выведенное из терпения, как и Декер показал значок и рявкнула. «Это говорит, что вы отведете нас туда сейчас же? Или будете арестованы за препятствование правосудию?» «О, Боже!» Едва не плача, женщина подскочила со своего места. «Сюда!» Вслед за ней они вошли в дверь с электронным замком, которую она отперла, поднеся карту к панели считывания на стене. Все вместе они поспешили по длинному коридору и через другую дверь с электронным замком. Перед ними открылась вереница кабинок, где одни люди вводили информацию в компьютеры, пока другие сидели в креслах рядом с ними. Кое-кто лежал на каталках, стоящих у стены. Рядом с некоторыми стояли фельдшеры скорой помощи, очевидно, дожидаясь подтверждения состояния пациента. «Это приемный покой», — сообщила она. Оглядевшись, Декер ринулся к женщине, начавшей вставать из-за стола. «Мы ищем Элис Лансер. Ее только что здесь приняли». «Я не знаю, кто это». «Она уехала», — сообщила другая женщина из соседней кабинки. «Уехала?» — Деккер поглядел на нее. «Отказалась ложиться?» «Нет, пришли двое детективов в полиции и забрали ее.